Глава девятая. «Конфуций редко...» 1 «Конфуций редко говорил о выгоде, судьбе и человеколюби. Конфуций не говорил о судьбе или предопределении из опасения парализовать человеческую деятельность». Что касается человека человеколюбия, то он говорил иногда о способах достижения его, но никогда о самой сущности его. Второе. Человек из деревни Дасянь сказал «Как велик Конфуций! Обладая обширной ученостью, он, однако, ни в чем не составил себе имени».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 Следовательно, оно не хочет погубить его. В таком случае что же могут сделать мне куанцы? Жители местечка Куан, приняв конфуции по наружности за Ян-Ху, от которого они терпели угнетение, продержали философа с учениками в осадном положении пять дней. Шестое.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 Феникс не появляется, и река не посылает карты. Конец мне. Только в цветущие времена мира и всеобщего благоденствия, по легендарным сказаниям, появляются эти благовещие знамени. Так Феникс появляется при Шуне, а при Фуси и Желтой реке вышел Гиппопотам с рисунками на спине, которые навели...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 Одиннадцатое. Янь-Юань с глубоким вздохом сказал, чем более взираешь на учение Конфуции, тем оно кажется еще выше. Чем более стараешься проникнуть в него, тем оно становится еще непроницаеме. Смотришь, оно впереди, как вдруг уже позади. Неуловимо. Но философ человек систематичный.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 «Ведь они грубы! Как же можно?» — Конфуций отвечал. «Там, где живет благородный муж, нет места грубости». Пятнадцатое. Конфуций сказал. «После моего возвращения из Вэй музыка исправилась, оды и Восхваление обрели должное место».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 Находясь на реке, сказал «Все проходящее, подобно этому течению, не останавливающемуся ни днем, ни ночью». Этим Конфуция намекает на вечный круговорот в природе, на смену времен года и тому подобное. 18. -е. Конфуция сказал Я не видел, чтобы люди любили добро так же, как красоту. 19 Конфуций сказал Например, я делаю горку, и для окончания не достает одной плетушки земли, Останавливаюсь. Это остановка моя. Возьмем опять для примера, уравнивание земли. Хотя бы вывалена была одна плитушка, я подвинулся в работе на эту плитушку, ведь это я сам подвинулся. Пример этот относится к учению, которое требует непрерывного труда, которым только и обеспечивается успех. 20. Конфуций сказал... Всегда внимательный к тому, что я говорил. Это был Янь-Хуэй. Двадцать первое. Конфуция сказала янь юани Жаль мне его. Я видел его двигающимся вперед и никогда не видел, чтобы он останавливался. 22 Конфуций сказал, «Бывают колосья, которые не цветут, а бывают и такие, которые цветут, но не наливаются». Все у вещания учиться. Двадцать Конфуций сказал, «На молодежь следует смотреть с уважением». Почем знать, что будущее поколение не будет равняться с настоящим? Но тот, кто в сорок-пятьдесят лет все еще не приобрел известности, уже не заслуживает уважения. По древнему толкованию вместо «не приобрел известности» не слышал учения. Двадцать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 25. Конфуций сказал: "Почитай за главное преданность и искренность. Не дружись с неподобными себе. Ошибся не бойся исправиться". 26. Конфуций сказал: "У многочисленной армии можно отнять главнокомандующего" а у обыкновенного человека нельзя отнять его воли. Потому что храбрость армии зависит от людей, а решимость — от самого себя. Двадцать Конфуций сказал, «Облаченный в старый посконный кафтан и не стыдящийся стоять с одетым в лисью шубу, Это Ю Цейлу. В Шидзине сказано Тот, кто независтлив и не алчен, к чему ему делать зло? Цейлу всю жизнь потом повторял этот стих. Конфуций же заметил: одного этого правила недостаточно для достижения добра. Вызывая в человеке самоуслаждение, Оно лишает его энергии к дальнейшему следованию по пути добра и таким образом препятствует достижению высшего блага. 28 Конфуция сказал: Только с наступлением холодного времени года мы узнаем, что сосна и кипарис опадают последними. Так точные благородные люди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 Не думаешь, а то что за даль.